Глава девятая «Чашка выпадает из моей ладони. Я не успела поставить ее на подставку, и теперь она летит на пол, чтобы разлететься на осколки. С женой?» Я оборачиваюсь к нему. «Фиктивной», — добавляет он таким тоном, словно это все объясняет. «Мы подпишем договор». «Вы спятили, Станислав Олегович?» «Полина, я совершенно серьёзно» мои юристы уже готовят бумаги он буравит меня своими темными глазами, которые выдают что у него вчера выдался тяжелый денек, а может и целый месяц. он только только отвоевал нил инвест получил новую компанию в свое распоряжение, а это значит что до этого была серьезная подготовка и работа. марков подходит ко мне вплотную и сжимает мой локоть. он тянет меня в сторону. я успеваю возмутиться и только потом вспоминаю о разбитой чашке на мне легкие домашние тапочки, а вот станислав в черных ботинках под их толстыми подошвами хрустят осколки когда марков достает вторую чашку и нажимает кнопку чтобы приготовить кофе я остаюсь стоять на безопасном пятачке, но молчать не собираюсь как вы себе это представляете что вообще за глупость я даже не могу осмыслить это мне все кажется что я ослышалась или вовсе сплю тебе нужно время Марков кивает и ставит чашку с кофе передо мной. «Ты сейчас выпьешь кофе, потом соберешься и мы поедем в офис. Не в Nil Инвест, в другую мою компанию. Там тебе покажут договор, и мы обсудим нюансы». Он и правда серьезно. Он не сбивается и произносит дикие вещи ровным, беспристрастным тоном, словно мы обсуждаем пункты трудового соглашения. У меня даже возникает чувство, что меня нанимают на работу. Хотя так и есть. Он предлагает мне должность своей жены. Это ведь обычное дело, ничего из ряда вон выходящего. Я бросаю на него взгляд, полный последней надежды. Пошутили и хватит. Или безумие Ольги оказалось заразно. Но Марков наклоняет голову на бок и смотрит сурово. Следом он вытягивает левую ладонь перед собой и глядит на наручные часы. Массивный циферблат поблескивает золотыми деталями. А по лицу Станислава становится ясно, что на мои уговоры у него ограниченное время, и оно подходит к концу. Тебе лучше держаться меня, говорит он после паузы. В любом случае, тебе придется выбирать сторону, тебя уже втянули в разборки. У Ольги изощренная больная фантазия, и ей плевать, как дико, будут выглядеть ее действия со стороны. Она не отдает себе отчета. Это похоже на обострение или приступ. С ней уже бывало такое. В прошлый раз все обошлось, и она забыла обо мне почти на целый год. Сейчас ее снова сносит. Ей по большому счету случайно подвернулось предложение купить акции Нил Инвест, и она не смогла устоять. Это была ошибкой для нее. Да, она не была такой. Я киваю. Год назад. Я работала на фирму Ольги удаленно и не могла видеть, что происходило с моей начальницей. Но сейчас перемена случилась на моих глазах. Ее закрутило, как на безумных горках, жажда мести бывшему подмяла под себя все. У меня сохранились хорошие отношения с ее родителями, продолжает Марков. Это тоже сдерживает меня. Но я вынужден действовать жестко в этот раз. Это не может длиться бесконечно и я должен обезопасить себя я все равно не понимаю я думаю ольга задумала грязный скандал она хочет предъявить мне домогательство к подчиненной к тебе полина что я пораженно выдыхаю и марков на всякий случай накрывает мои пальцы чтобы я не разбила вторую чашку за одно утро поэтому столько приготовлений он задерживает свое прикосновение Словно проверяет, как я отреагирую, а я настолько занята его словами, что не сразу стряхиваю его пальцы. «Она сделает всё, чтобы ты постоянно была рядом со мной. Папарацци тоже она дала наводку. Наши общие снимки должны были копиться, чтобы потом сыграть свою роль. Но Ольга была зла из-за снимков. Я задумываюсь над собственными же словами». Хотя ее взбесило именно то, что я не рассказала в деталях, как прошла наша встреча в ресторане. Ей нужен был полный контроль. И это логично, если у нее был свой план. Чтобы воплотить его, ей нужно было в деталях понимать, что происходит между мной и Марковым. «Ты могла подписать в клинике показания против меня, например, для прессы», — произносит Станислав. «Но я бы отрицала...» «Да», — он кивает. Но наши имена еще бы долго полоскали. Потом бы появилась версия, что я запугал тебя и заставил отказаться от собственных слов. А потом вытянули бы на свет твою историю». Марков понижает голос, понимая, что коснулся личной темы. «Я рефлекторно сжимаюсь. Эмоции обжигают злым прибоем, а я до сих пор не научилась реагировать по-другому. Когда разговор касается моих увечий, я всегда хочу просто-напросто исчезнуть». Провалиться сквозь землю. «Моя служба безопасности нашла ее. добавляет Марков совсем тихо. «Мне нужно было знать, чтобы понимать, как собирается действовать Ольга. Я знаю, что произошло с тобой, Полина». «Я зачем-то киваю, опускаю взгляд на столешницу и мысленно прошу только об одном, чтобы мой голос прозвучал ровно, а не скрутился нервной дугой». «И в фотографии вы тоже смотрели?» Спрашиваю его, видели, что стало с моим телом? Да, они были в папке. Я не даю ему дотронуться до себя. Улавливаю, что Марков протягивает ладонь, чтобы коснуться моего плеча. Хочет то ли успокоить, то ли показать поддержку. А я в любом случае воспринимаю такие жесты, как жалость. «Зря вы смотрели», — произношу. все таки это личное, мое. До слуха долетает его тяжелый выдох. «Значит, вы собрались сделать меня своей женой, чтобы обвинения в домогательстве показались смехотворными? Другими словами, хотите предупредить удар Ольги, сделать его бессмысленным?» «Да, я не знаю всего, что она задумала, но я вижу, как много сил она вложила в тебя, Полина. Ты важная часть ее плана, если не главная, поэтому мне нужно, чтобы ты была на моей стороне». «Перехватываете инициативу». Я не могу сдержать грустную усмешку. Если ты выйдешь за меня, все дальнейшие выходки Ольги можно будет списать на банальную ревность. Вы все продумали, Станислав Олегович. И мне сейчас пригодится брак для репутации. Ты отлично подходишь на эту роль, образованная, скромная, милая. Ты производишь приятное впечатление, и ты из простой семьи. Это тоже хорошо для вашей репутации. Это отлично для моей репутации. Марков не тратит на обдумывание ответа ни секунды. Но самое главное для тебя — это то, что я найду лучшую клинику и дам тебе защиту от Ольги. Она взбесится, когда узнает о свадьбе. Да, она будет в ярости. Но она и сейчас не в норме. С ней опасно иметь дело. Я и не собираюсь больше. Я в любом случае уйду из ее фирмы. Тогда подумай, куда тебе лучше уйти. В свой дом или в мой. «Где ты будешь в большей безопасности?» Он понижает голос. Бархатный, низкий и чарующе красивый, но в этот момент в нем появляется сталь. Марков переходит к главной части переговоров и не стесняется давить, так как он привык давить в офисах и на деловых встречах, выстраивая свою бизнес-империю. «Ольга в любом случае не забудет о тебе сразу», добавляет он. В ее понимании ты домашний питомец, который отбился от рук. Она столько тебе дала, а ты вздумала бросить ее в самый важный момент. Он качает головой. От нее невозможно уйти по-хорошему. На рельефные губы Станислава наползает горькая улыбка. Поверь моему опыту. Я заглядываю в его темные глаза и чувствую, как по спине крадется холодок. Мне, по большому счету, предлагают выбрать меньше из зол имеет дело с сумасшедшей Ольгой или Марковым, которому действительно нужно поработать над репутацией. о нем ходит не лучшая слава. жесткий и циничный, он забирает чужие компании в моментах их слабости. а я тоже сейчас в слабой позиции, и я вижу, как Марков быстро ориентируется и умеет использовать чужой кризис в своих интересах. да, это определенно его конек. я хочу взглянуть на бумаги ваших юристов, но это не да. «Я только посмотрю, чтобы принять решение». «Хорошо». Он кивает. Станислав стряхивает носком ботинка отлетевший осколок и показывает ладонью, что нам пора. «Мне нужно переодеться», — говорю ему. Мои сборы занимают полчаса, что доводит дыхание Маркова до протяжных отрезков. Но я решаю тоже хоть немного использовать его. Вдруг договор мне не понравится, и дальше с проблемами придется справляться самой. Так хоть вещи собрать, пока он рядом. И потом пусть немного поработает грузчиком. Я не успела перевести сюда коробки из своей съемной квартиры, но всякие мелочи все равно накопились. Так что выходит объемная сумка, которую я обычно использую как ручную кладь в перелетах. Это все? Уточняет Станислав с таким видом, будто мой отрицательный ответ сразу вызовет у него сердечный приступ. Да, одна сумка. Я тоже уже готова. «Отлично», — цедит он. Я выхожу из квартиры вслед за ним и запираю замки. «Я отдам ключи вам. Не хочу, чтобы они оставались у меня». Марков протягивает ладонь и забирает связку. Он случайно дотрагивается до моих пальцев, и я ощущаю, как по моей коже разливается его тепло. «Куда мы поедем?» — спрашиваю его, заходя в лифт. «А мы можем где-нибудь перекусить или заехать в автокафе, чтобы взять с собой?» Я очень голодна, да и вы, наверное, тоже. Я не завтракаю. Да, болеете? Марков опускает на меня тяжелый взгляд. В его ладони поскрипывает кожаная ручка моей сумки. Привычка, изрекает он. Немного странная. Я пожимаю плечами. Я вот без завтрака не могу. Мы спускаемся к его машине. За рулем сидит водитель в черном пиджаке, который вежливо со мной здоровается. Я первая сажусь в салон, пока Марков закидывает мою сумку в багажник. Потом он опускается в соседнее кресло. В дорогой иномарке сзади именно два кресла, а не один диванчик. А между сиденьями сделан выступ из лакированного дерева с миллионом кнопок. Напиши, что хочешь на завтрак. Марков вдруг протягивает мне свой сотовый. На экране горит окошко чата с контактом Марина Перпом. Первый помощник Зачем-то озвучиваю догадку вслух. «А сколько у вас их всего?» «Ты не прекратишь называть меня на «вы»?» Сперва прочитаю бумаги, может и нет смысла прекращать. Я снова смотрю на экран сотового. Набираю нехитрый заказ из йогурта, круассана и кофе. «Спасибо». Я возвращаю Маркову его телефон. «А можно включить музыку? На меня давит тишина рядом с вами».